лень и прокрастинация Одни люди хотят заставить других людей что-то делать. Первым это выгодно, но вторые этого делать не хотят. И тогда первые придумывают разные способы, чтобы вторые почувствовали себя плохими и неправильными, и это вынудило бы их послушаться первых. Один из инструментов, который используется в этой схеме, это термины лень и прокрастинация. Я частенько сталкиваюсь с запросами клиентов именно в этом ключе. Вроде бы существуют некие очень важные и нужные дела, которые необходимо исполнять, но клиента вдруг накрывает просто непроходимая инертность, достаточно ему только подумать о них. И чем больше он на себя давит, тем сильнее активируется внутренний саботаж. Хотели бы вы понять, почему так происходит? Мне эта тема всегда была интересна. Поэтому я начала разбираться в ней с большим энтузиазмом и с большой любовью. Потому что только уважая личность, признавая ее ценность и относясь вниманием к каждому душевному стремлению, становится возможным понять истинные мотивы, которые движут человеком. Уже с тех самых пор, как я более или менее распутала сеть собственных внутренних психологических связей, я знаю, что любое наше «не хочу» требует пристального внимания, а любое «хочу» нуждается в бережном пествовании и раскрытии. Поэтому я тщательно расспрашивал клиентов обо всех возможных причинах их «не хочу», попутно выясняя, что же было бы на месте этого «не хочу», если бы у них была такая возможность. Раз за разом мы совместно обнаруживали, что схема в большинстве случаев берет начало в детстве. Родитель пытается заставить ребенка делать что-то, что тот не хочет, Однако родитель глубоко убеждён, что он-то прав, он лучше знает, как надо, и продолжает давить на своё чадо разными способами, чтобы добиться своего. В процессе, конечно же, ребёнок сопротивляется, потому что у него, как минимум, нет желания исполнять родительский запрос. А в более худших случаях, когда родитель вообще не ощущает меры, у ребёнка нет и ресурса на это. А если говорить более обычными словами, просто не хватает сил. Вы когда-нибудь видели семьи, в которых растут спокойные, послушные и радостные дети? Вы думаете, это дети такие правильные? Ничего подобного. Там, скорее всего, очень гармоничные и любящие родители, которые уделяют достаточно времени и внимания тому, чтобы построить со своим ребёнком верные взаимоотношения. Эти родители не прячутся за идеей о том, что их ребёнок ленивый или тупой, а стараются взаимодействовать с ним на основе понимания, как устроено их дитя. Я постараюсь сейчас описать наиболее важные особенности этого устройства, а ваша задача — поискать их в себе. Я думаю, что вам это удастся, потому что ребенок внутри нас всегда присутствует, независимо от нашего возраста. Самая основная движущая сила, на мой взгляд, — это естественный интерес. Задумайтесь сами. Если какое-то занятие вам искренне интересно, будете ли вы его откладывать? Когда есть азарт и сильное желание о чем-то конкретном заниматься, куда девается ваша лень? Я думаю, это вполне риторический вопрос, ответ очевиден. Однако на пути к реализации наших интересов становится препятствием глубоко усвоенное убеждение о том, что неинтересная и тяжёлая работа это неизбежно, надо ей заниматься. И только тогда будет какой-то результат. Само представление о результате тоже часто неимоверно искажено и превращается в различные фальшивые понятия, типа успеха, достижений, статуса, власти, популярности, много денег и тому подобное. Само же эмоциональное состояние, которое могло бы сопровождать процесс деятельности, дискредитируется и уводится на второй план. нам внушают терпеть и игнорировать неприятные ощущения, а удовольствие, которое хочется получать, вдохновение, интерес и огонь увлеченности — это якобы неважно. В принципе, это очень распространенная схема, которая проникает везде. Понятие «надо» и «правильно» возводится в ранг истины, а импульсы «хочу» и «верить себе» всячески обесцениваются. Из-за этого человек привыкает хронически подавлять свои истинные физические и эмоциональные потребности и начинает ориентироваться на внешние указатели, которые на самом деле не имеют никакого отношения к его внутренним правилам. Так совы насильственно переделывают себя в жаворонков, поглощая жуткие количества кофе по утрам. Жаворонки засиживаются допоздна за рабочими делами из страха, что начальство будет недовольна. Гуманитарии заставляют себя заниматься техническими науками из стремления угодить родителям. Артистичные и творческие натуры ударяются в карьеру топ-менеджера, потому что таким образом компенсируют свою низкую самооценку. Сколько мы из нас пришлось выбрать профессию не по душе, только потому что так мама сказала. Даже в любой мелочи, сопровождающей наш день, эта схема искажает нам жизнь и портит настроение. лишая той энергии, которая могла бы нас заряжать, слушая мы себя и уважай свои индивидуальные особенности и желания. Это проявляется в очень простых, но при этом важных вещах: в еде, в одежде, в распорядке дня, в ритме исполнения дел, в общении, в досуге, абсолютно во всём. Если вы привыкли опираться на чужое мнение и верить кому-то другому, Вы будете делать не то, что действительно хотите, а то, что за вас решили другие, и, возможно, даже не осознавать этого. Если вы вдруг обнаружили в себе лень, это знак, поданный вам вашим же глубинным я. Это чёткий признак того, что вы пытаетесь заставить себя заниматься либо не тем, либо не в то время. Лень мощный предохранительный механизм. Он бережёт нас от перерасхода энергии. Поэтому самым верным решением в такой момент будут два действия. Во-первых, дать себе полениться, во-вторых, исследовать причины своей лени. Я иногда сталкиваюсь с ситуациями, когда клиенту в детстве элементарно не давали отдохнуть и расслабиться. Ребёнку важно какой-то период своей жизни побыть свободным и безопасным, чувствуя, что взрослые проблемы решаются родителями. Это действительно очень нужное состояние. и им хочется насытиться именно тогда. Но происходит так, что родители грузят ребенка излишней ответственностью, чрезмерными домашними обязанностями, требованиями по школе, дополнительным обучением, и его жизнь превращается в какой-то бесконечный бег, где нет ни времени, ни сил на то, чтобы просто пошататься по улице, поваляться кверху лапками, поиграть и подурачиться. старшему ребёнку могут вменить в обязанность нянчиться с младшим, хотя их разница в возрасте всего-то пара лет. Всё это сопровождается угрозами, обвинениям, руганью. В итоге я слышу от клиента горькую фразу: "У меня словно и не было детства". Дорогие мои слушатели, разрешайте себе побыть ребёнком, даже если вам много лет. Это нам и вправду необходимо. Мы нуждаемся в игре, отдыхе, развлечении. Эта потребность так же важна, как и все остальные. Когда вам сильно чего-то хочется или наоборот не хочется, верьте этому. Это сигналы изнутри. Их нужно слышать и анализировать. Они несут в себе какие-то серьёзные сообщения о вас же самих. Если эти послания расшифровать, можно значительно поменять свою жизнь к лучшему. подстройте её под себя именно таким образом, чтобы жизнь вас радовала. Да, возможно, многих из нас учили противоположному подстраиваться под обстоятельства. Однако, если с этим переборщить, жизнь превращается в существование, лишённое удовольствия. На самом деле, никто лучше нас самих не может знать, что для нас верно. Слушайтесь в это слово. Верно. Оно происходит от основы вера. верить верить самому себе своим ощущениям чувствам желания верить в то, что суть их созидательна С одной стороны, мы здесь, конечно же, столкнёмся с внутренним конфликтом, который будет всё время подводить нас к мысли, что наши потребности неуместны или разрушительны. Но с другой стороны, если допустить хотя бы долю вероятности, что они обусловлены действительно серьёзными причинами, Тогда мы сможем отнестись к ним более внимательно и исследовать эти причины. Благодаря этому получится выстроить свою жизнь так, чтобы наши потребности удовлетворялись экологично. Я глубоко уверена, что не существует неправильных побуждений. Существуют лишь неправильные способы их реализации. Если уделить достаточно времени и энергии тому, чтобы изучить свои потребности, Выяснить корни их происхождения, можно очень многое про себя понять. И тогда внезапно обнаруживается, что потребность была не только правомочна, но и жизненно важна. Если её блокировать, она нарастает и начинает принимать угрожающие размеры. Бывает, что внутри нас присутствуют такие части личности, которые действительно очень сильно нуждаются либо в отдыхе, либо в бездействии. Для них это порой равнозначно провозглашению своей свободы, протесту против давления извне. Иногда эта потребность настолько сильна, что часть личности готова даже пожертвовать своей жизнью, чтобы отвоевать своё право на этот выбор. В таких ситуациях мы с клиентом работаем по принципу следования за процессом. Пусть происходит то, что происходит, что бы это ни было. Мудрость нашей психики настолько огромна, что любое побуждение имеет глубинный смысл, даже если оно кажется нам на тот момент странным и неуместным. Если довериться ему, могут произойти очень важные и нужные изменения. На одной из сессий у нас разыгрался интересный эпизод, который, как мне кажется, в полной мере отражает эту особенность. Я всё время жду от людей какого-то подвоха, чаще всего в деловых отношениях. Наезд обман, не доделают, не сделают, сделают не так. Хочу понять, почему у меня заранее постоянно такое ожидание. О'кей. Давайте попробуем понять. А можете мне описать собирательный образ такого человека? Того самого, от которого ждёте подвоха. Он нечестный, работать не любит, всё гребёт под себя. Меня бесит такой человек. раздражает сильно. Хорошо. Почему такой человек это плохой человек? Но это неправильно. Должны быть какие-то жёсткие правила, он должен их исполнять. С одной стороны, я согласна. Всем нам хочется, чтобы люди следовали правилам. С другой же стороны, вы уже в курсе, что жёсткие должноствования создают только проблемы. Прежде всего, нам самим Я бы это должен исследовала. Скажем, можно поискать ответ на вопрос, почему плохо, что он не делает как должен. Он словно живёт по принципу: хочу жить, как мне удобно, мне наплевать на всех. Да? И если продолжить ещё с тем же вопросом: а это почему плохо? Такие люди нарушают мои границы, забирают последнее. Мои силы и время. У меня очень много энергии уходит на то, чтобы добиться от них желаемого. Они хотят красиво жить и ничего не делать. Мне в отличие от них хотя бы стыдно относиться к делу подобным образом. А что будет, если вы станете всё-таки защищать свои границы? Не будете давать им их нарушать? Не знаю. У меня с этим сложно. Я могу заплатить за некачественную работу, прогнусь под их требования. Я не чувствую, что моё мнение имеет какую-то значимость. Мне неловко защищать свою позицию. Проще ущимить себя, а не другого. А вдруг я не прав в своих претензиях? Я часто сомневаюсь в своей объективности. Значимость чего-либо часто выражается весом. Не зря же существует слово весомость. Я предложу вам сейчас проделать одну манипуляцию с воображаемым весом и посмотрим, какие ощущения это у вас вызовет. Ладно? Представьте, что есть чужое мнение, а есть ваше. А теперь мысленно перекачайте вес, как некую абстрактную субстанцию, из чужого мнения в своё. Я забираю вес с своего мнения, ну Я тогда начинаю чувствовать ответственность за это. Она слишком тяжёлая. Что это за тяжесть такая? О чём она? Если я буду опираться на своё мнение, я могу принять неверные решения. Я боюсь ошибиться. Почему ошибиться страшно? Последствия могут быть разные, неприятные. Какие именно? Ну, в принципе, Не столь важно, какие, сколько мне придётся их расхлёбывать, разбираться с ними, тратить на это свой ресурс. Это лишит ресурса меня и мою семью. Маленькая ремарка. Семья клиента не своя, а родительская. То есть мы сейчас фактически будем работать над очередным этапом сепарации, чтобы клиент мог позволить себе жить для себя, а не для родителей. Что ощущается более стрессовым? Что вы сам лишены ресурса или семья? Семья. Почему лишить семью ресурса это плохо? Ну как же? Семья не справится? Предистория такова, что мать клиента постоянно демонстрировала беспомощность, неумение справляться с ситуациями финансовых затруднений, транслировала сыну, что он должен работать и приносить в семью деньги. И идея эта муссировалась с самых малых лет. Семья в целом преподносилась как некое образование, которое нуждается в опеке, причем за счет ресурса сына. Выходит, семья — это такая жертва, которую нужно спасать, так? А что будет, если ее не спасать? Тогда она будет плохо жить. Каждая потеря ресурса фатальна. Я думаю, имеет смысл посмотреть на ситуацию из роли жертвы, той семьи. Возможно, там есть какие-то ваши собственные эмоции. Поговорите со мной с её позиции. Что вы в этой роли ощущаете? Грусть? Печаль? Это бедность или нищета? Хорошо. Вот вы весь такая жертва, в бедности и нищете. Что делать будете? Буду смотреть на главного Он разрулит. То есть на сына получается. Выходит так. А не хотите из роли жертвы как-то начать выбираться, что-то делать? Ну нет, Йоана, приграца не буду. Ладно, не то приграйтесь. Однако я всё равно буду побуждать вас сейчас выходить из роли жертвы. Потому что именно здесь находится точка изменения. Если сможете перестать быть беспомощной жертвой, тогда и потом, когда вернётесь обратно в свою привычную роль, стремление к спасательству прекратится, и вы перестанете видеть семью как что-то неспособное себя содержать и прокормить. Так, что же сейчас можно сделать в виде небольшого шага? А как насчёт хотя бы отказаться от подпитки? Когда я пробую это сделать, у меня начинает болеть голова. Я чувствую себя полной мёбой. Очень тяжёлое состояние. Что вообще ничего делать невозможно, даже малюсенькой лежноножкой пошевелить. Не то, чтобы пошевелить, даже выпустить её никак. Я вроде пытаюсь, но чем больше я стараюсь, тем сильнее внутри сопротивление, и голова болит всё сильнее. Стоп. Тогда это означает что мы делаем что-то неправильное. Давайте наоборот. Позволим Амебке все, что она там хочет. Что она хочет? Единственное, что она хочет, это лежать. Хорошо. Тогда дайте себе в этой роли належаться до сота, до упора. Я лежу. Я так могу лежать в вечность? Значит, воображаем, что лежим в вечность. Лежим до тех пор, пока не надоест. Пока не придётся само что-то другое. Вечность проходит, но ничего другого я не хочу. Мне проще умереть, чем что-то делать. Я хочу належаться до смерти, умереть и исчезнуть. Ладно, пусть так и будет. Всё. Амёба умерла. Её больше нет. Что чувствуете от этого? Облегчение. Так и должно быть по ощущениям. Завершён ли эпизод? Да, он завершён. Мне так нормально? Тогда попробуем проверить, что у нас получилось. Ощущаете ли родительскую семью как беспомощную жертву? Нет, все способны сами себя обеспечивать. Хочется ли их спасать? Нет. Есть понимание, что нужно заниматься собой. Страшно ли расхлёбывать последствия своих неверных решений? В целом, это вполне терпимо. Ну, ошибусь, ну и исправлю. Такова жизнь. Как сейчас ощущается вес ответственности, который пришёл вместе с весом вашего мнения? Ответственность ощущается оптимально. Своё мнение тоже вроде бы чувствую значимым. Пока сложно понять. Но сейчас какое-то очень нетальное состояние. Тогда давайте вернёмся ближе к начальной точке. Раздражают ли, злят ли люди, которые хотят жить как им удобно? Гребут всё под себя, не любят работать. Хм. Что-то мне, кажется, отпустила эта тема. Хорошо. А ждёте ли подвоха от людей? Подвоха? Да. Пока ещё жду. Но с некачественным исполнением работы я это сейчас не связываю. С этим я справлюсь. Думаю, я смогу защитить свои интересы в подобной ситуации. Пожалуй, подвох теперь больше связан с личными отношениями. Можем это на следующий раз оставить. Как вы видите, наше подсознание порой создаёт очень интересные хитросплетения внутренних связей, в которых не так-то просто разобраться. Однако в вышеописанной структуре я хочу выделить именно феномен якобы лени, которая на самом деле является очень давней, хронической, сильной потребностью в покое и отдыхе, в свободе от необходимости что-то делать. И выразилась эта потребность в образе амёбки, которая предпочла смерть ради того, чтобы иметь возможность лежать и не шевелиться. Осуждение и раздражение, которые клиент испытывал к людям, которые не любят работать, было одновременно и его собственным осуждением себя за такое стремление. Какая-то часть его личности испытывала такую потребность просто ничего не делать. Но ведь это нормальное желание. Оно регулярно посещает каждого из нас и называется хочу отдохнуть и расслабиться. Хочу сейчас ничего не решать. и ничего не делать, а просто быть. Если же это желание в себе подавлять, оно начинает принимать искаженные формы, становится чрезмерным. И чем сильнее внутренний запрет на отдых, тем больше протест внутри рождается. Нам начинает казаться, что если дать нам волю, мы будем просто лежать целую вечность. И сами же себя, приводя в ужас от такой мысли, мы с новой силой заставляем себя работать, истечая свои ресурсы. Всё, круг замкнулся. В данном конкретном случае этот круг был настолько внутренне неразрешим, что разбить его смогла только символическая смерть. Она стала своеобразным спасением и заодно попутно вытащила клиента из состояния жертвы, которое опять же-таки было его собственным. Просто проецировалось на семью, которая будто бы не справилась бы без его помощи. Если же говорить о метафорическом смысле смерти, через которую, кстати говоря, я довольно часто предлагаю клиентам проходить при работе с образами, то это означает, что некое состояние, выраженное в субличности, уходит, умирает, и на его место приходит новое состояние. Умирает старое я. На самом деле, никакая часть нас не может быть уничтожена. Мы можем её обесценивать, отрицать, вытеснять или пытаться делать с ней любое другое действие, но она всё равно будет существовать. Она может быть предельно обесточена и при этом долго находиться в состоянии своеобразной комы, ожидая нашего вмешательства. Либо если мы наблюдаем её смерть, или даже сами инициируем это, она всего лишь трансформируется, преобразуется во что-то более жизнеспособное. Смерти не существует. есть лишь переход в иное состояние. Поэтому наше подсознание часто воспринимает смерть как вполне приемлемый выход, такой же равноправный, как и любое другое решение. И теперь, если задуматься о том, что какая-то часть нашего естества, делая выбор между жить и не получать отдыха и умереть, но получить свободу ничего не делать, выбирает второе, тогда какой вывод напрашивается? Лично для меня он очень прост. Потребность в отдыхе жизненно важна, и если мы будем ее игнорировать, мы будем получать лишь усиление этой потребности. В нашем жизненном графике в обязательном порядке должно быть предусмотрено достаточное количество времени на ничего не делание. Любая лень или прокрастинация – Это всего лишь посыл вашего же подсознания, примерно со следующим смыслом. Я не хочу тратить на это свою энергию, потому что это вообще не то, чем я хочу заниматься. Либо я не могу сейчас это делать, потому что я в истощённом состоянии.